Эпилог Лекси сидела на подоконнике в кабинете Доменуса Риаргаса и с увлечением читала прихваченные в столе секретные документы. Рыжие локоны свободно рассыпались по плечам, а на посвежевшем и загоревшем лице не было ни грамма косметики. И привычной маски тоже не было. Она перестала быть необходимой. Сейчас мошенница была сама собой. Сангрисские курорты пошли ей на пользу. Она наконец-то смогла обрести гармонию и совершенно очаровательный комплект из белого золота, который успела с утра припрятать в хранилище в доках. Скрипнула дверь, и Лексия скинула голову. Танир замер в дверях, но, надо отдать ему должное, сумел держать удивление. И злости, к счастью, во взгляде не промелькнуло, хотя Лексии пришлось задержаться. Она отсутствовала дольше, чем планировала. «Ты не пытался меня вернуть?» «Или искать?» Это было не удивление и не вопрос. Просто констатация факта. «Знаешь...» Танир сделал несколько шагов и замер рядом с подоконником. «Когда ты не вернулась через месяц, злился. Через два хотел броситься и искать. Через три смирился. А потом понял одну вещь. Какую?» В горле застрял комок. Лексия на миг испугалась, что отсутствовала слишком уж долго. «Тебя удержать можно только одним лишь способом». Отпустив. Лексия улыбнулась и спрыгнула с подоконника, угодив прямо в объятия. «Гвендолин!» – сказала она, обхватывая Танира за талию и прижимаясь щекой к жесткой ткани камзола. «Что?» – удивился он и, чуть отстранившись, заглянул девушке в глаза. Меня зовут Гвендолин. Это мое настоящее имя. Ты достоин его знать. И я больше никогда не исчезну. Обещаю. И все же... Нет. Он внимательно вгляделся в ее лицо, будто видел в первый раз. Лексия, моя Лексия. Я никогда и никуда тебя больше не отпущу. Оказывается, ждать слишком тяжело. Как скажешь. Удивительно покорно согласилась она и поцеловала, а потом, словно вспомнив что-то, отстранилась и спросила. «Ты обещал мне что-то сказать, если я вернусь. Что именно?» «А ты не догадываешься?» «Нет». лекся хитро прищурилась и ударила маленьким кулачком ему в плечо. «Хочу услышать». «Люблю тебя», – шепнул он и прижал сильнее. утыкаясь носом волосы. «Вот теперь все так, как должно быть», вздохнула Лексия довольна. «Все ли? Неужели ты ничего не скажешь в ответ?» «А разве ты не заметил? Я уже сказала». Мошенница обхватила его руками за шею. «Меня зовут Гвендолин. Разве тебе мало этого признания?» «Мне всегда будет мало». признался он и подхватил девушку на руки. «Люблю тебя», серьезно сказала она и поцеловала.